Глава 9. Рабочие дни Эстеллы в дизайнерском доме баронессы пролетали один за другим, и постепенно обстановка стала для нее привычной. Привычной, насколько это возможно, когда твоя начальница — безжалостная модельерша, склонная к перепадам настроения и очень легко выходящая из себя. Эстелла вставала рано и добиралась до мастерской раньше других и с этого момента до самого обеда с головой погружалась в свой мир. Делала наброски, работала с манекенами, шила и перешивала. Каждая смена приносила новый рулон ткани, новую искру вдохновения. А затем, когда желудок Эстеллы уже начинал урчать, баронесса заглядывала в мастерскую. К плюсам можно было отнести то, Что ее появление обычно отпугивало голод, поскольку в дизайнерском доме не приветствовалось, чтобы сотрудники ели на работе. К минусам то, что никогда нельзя было угадать, в каком настроении окажется баронесса на этот раз. Иногда она была прохладной и сдержанной, что в ее случае можно было приравнять к дружелюбию. В другие дни холодной и презрительной, а бывала и ледяной, прямо как зима в Арктике. И все же, пока баронесса одобряла творческие эксперименты Эстеллы и предоставляла ей пространство для развития, Эстала была готова мириться с ее жутким характером. Так проходили день за днем, и хотя каждую ночь, возвращаясь в берлогу, Эстала была выжата как лимон, она еще никогда не чувствовала себя такой счастливой. Одним поздним утром. Эстала как раз собиралась добавить последний штрих фасону, который набрасывала на бумагу, когда услышала узнаваемый стук каблуков баронессы. Положив карандаш, Эстала поднялась с рабочего места и взглянула на часы. Половина двенадцатого. Да, примерно в это время баронесса отправляет одного из сотрудников за обедом. В следующее мгновение в помещение вошла баронесса. Джеффри, как всегда, шел следом. Баронесса окинула мастерскую взглядом и задержала его на Эстелле. «Замарашка?» — позвала она. Эстелла посмотрела на свою одежду. «Это она про неё?» Но она почистила свои вещи только прошлой ночью, хотя руки действительно не помешало бы отмыть от чернил. «Сходи за моим обедом». И баронесса сделала заказ, который заставил бы попотеть даже опытного официанта. Эстела слушала внимательно, стараясь запомнить каждую мелочь. Баронесса заказала кружочки огурца определенной толщины, точное число веточек петрушки, незамедлительно уточнив, что они должны быть срезаны, а не сорваны. Когда баронесса закончила, Эстелла кивнула и поспешила прочь. Нужно было раздобыть еду прежде, чем заказ улетучится у нее из головы. К счастью, баронесса была постоянным клиентом одного ресторана, так что персонал привык к ее особому стилю и запросам, поэтому официант не моргнул и глазом, когда Эстелла проговаривала заказ. Она ждала, и волнение все росло, а время тянулось ужасающе медленно. Баронесса ненавидела ждать. Когда еда, наконец, была готова, Эстелла пулей помчалась в мастерскую и взбежала вверх по лестнице. Эстелла остановилась перед дверью кабинета. Она была открыта, но баронесса была занята беседой с двумя незнакомцами. Ее лицо было бесстрастным. Эстелла не решилась войти. «Поскольку нам принадлежат универмаги, в которых выставлена ваша продукция», — говорил один из мужчин, — «мы подумали, что можем подкинуть вам идею». Другой мужчина в точно таком же костюме и с точно таким же выражением лица, как у компаньона — согласно кивнул. «Дать обратную связь». Баронесса вскинула идеальную бровь. «Отлично», сказала она. Мужчины уже было выдохнули, но затем она продолжила. «Позволите, я начну». «Вот моя обратная связь. Вы низкого роста, толстые, пахнете гнилой рыбой, абсолютно не обладаете чувством цвета, но притворяете, что это не так». Мужчина пониже неловко заерзал на стуле и стала была готова поспорить, что он попытался к себе принюхаться. Баронесса повернулась к его компаньону. «Ваши доходы ниже 12,5%, клиентопоток ниже 15%. Казалось, мужчина удивила, что баронессе известны такие цифры. «Да, я проверяю информацию лично. Ваш магазин не реставрировался со времен последней бомбежки. Люди просто не знают, что им делать, покупать или искать укрытие». Эстелла слушала ее тираду, испытывая нечто среднее между страхом и восхищением. Она еще никогда не слышала, чтобы кто-нибудь, в особенности женщина, говорил столь смело и уверенно. Наблюдать за этим было одно удовольствие, хотя Эстелла ни за что не хотела бы оказаться на месте отчитываемых. Баронесса не закончила. «Большую часть денег, предназначенных для ремонта, вы присваиваете себе и прячете в швейцарских банках» она на одном дыхании выдала точно номер счета и мужчины побледнели и вы считаете что ваши идеи мне нужны наконец произнесла она довольным голосом откидываясь на спинку кресла у меня все ваша очередь я вся внимание компаньоны быстро встали со стульев хорошего дня выдавил мужчина повыше после чего развернулся и ретировался из кабинета Другой воротничок поспешил за ним. Когда они проходили мимо Эстелы, она почти была готова поклясться, что один из них хлюпает носом. В то же мгновение баронесса подняла взгляд: Обед! произнесла она, по всей видимости, уже позабыв о предыдущих посетителях. Живо! Эстела поспешила войти и вручить баронессе ее обед. Она надеялась только, что еда не слишком остыла и что семь пучков срезанной, а не сорванной, петрушки не увяли за это время. Подавшись вперед, баронесса изучила еду так же внимательно, как она изучала фасоны. После чего кивнула. «Наконец-то хоть кто-то компетентный», — произнесла она. Эстелла вспыхнула от похвалы и только собиралась поблагодарить баронессу, как со стороны двери послышался какой-то звук. Обернувшись, она увидела, как в кабинет ввалился незнакомый юноша. Баронесса вздохнула. И кто-то некомпетентный. К удивлению Эстелы, баронесса продолжила обращаться к ней напрямую. Это Роджер, мой юрист. Хотя большую часть времени он проводит в захудалом баре бринча на пианино. Привет, поздоровался Роджер, поднимая руку с документами в приветственном жесте. Привет, поздоровалась Эстела затем, сообразив, что неплохо бы сказать что-нибудь еще, добавила. «Пианино — это здорово!» Игнорируя обоих, баронесса достала из контейнера с едой два огуречных кружочка и, устроившись на тахте в углу кабинета, положила их на глаза. «Время для моего девятиминутного восстановительного сна», — объявила она. «Эстелла, сложи мой обед». «Она знает моё имя», — подумала Эстелла, быстро делая, что велено. Она ни разу не слышала, чтобы баронесса называла кого-то из мастерской по имени. Как это понимать? Неужели что-то изменилось? Складывая остатки еды обратно в контейнер, Эстела повернулась к баронессе. «Хорошо», — сказала она. В то же мгновение Роджер произнес: «Я могу...» Но никто из них не был удостоен ответом. Баронесса провалилась в сон. Обменявшись взглядами, Эстелла и Роджер тихонько вышли из кабинета. Эстелле была знакома поговорка «не буди лихо, пока оно тихо». Если то, что только что произошло, можно считать поворотным моментом в их с отношениях, лучше не рисковать. Эстелла лишилась покоя. Хотя баронесса продолжала бросать ей крохи внимания, Эстелла понимала, что может потерять ее благосклонность в любой момент. От этого постоянно во время работы и особенно при каждом поручении ее нервы были натянуты как струна. И это утро не было исключением. Выйдя на балкон перед самым обедом, Баронесса пригласила или, точнее, приказала Эстели составить ей компанию. Некоторое время спустя Эстела очутилась на заднем сиденье автомобиля Баронессы. Кивнув на альбом, который Эстелла всегда носила с собой, баронесса велела ей доработать один старый набросок. Баронесса откинулась на обитую роскошной кожей спинку пассажирского сиденья рядом с Эстеллой и принялась за свой обед. Эстелла тем временем взялась за работу. Они двинулись по городским улицам, и автомобиль подпрыгнул на кочке. Баронесса, казалось, восприняла состояние дорог как личное оскорбление. Ее взгляд упал на альбом на коленях Эстеллы. Может добавить подкладку? произнесла она. Эстелла наклонила голову на бок. А это идея. Можно использовать тюль, чтобы добавить пышности, предложила она, развивая мысль баронессы. Придать объем. Баронесса кивнула и съев последний кусок, выбросила то, что осталось от обеда, в окно. Поймав удивленный взгляд Эстеллы, Баронесса пожала плечами. «Это соседям», — сказала она. «Они меня на дух не переносят. Самодостаточная женщина, богатая выскочка. Так что, раз уж они все равно меня ненавидят, так у них хотя бы будет на то причина». Увидев ворота поместья Ипсвич, баронесса выпрямилась. «А вот мы и на месте», — произнесла она. Преодолев гигантские ворота, машина двинулась к поместью. Эстелла смотрела во все глаза. По обе стороны цвели идеально ухоженные посадки. Ни один листочек и лепесток не выбивались из стройной картины. Даже гравий, которым была усыпана дорожка, казалось, был выровнен таким образом, чтобы не осталось и кочки. Но все это меркло на фоне огромного особняка. Его украшали десятки окон, и он был на целый этаж выше всех окрестных домов. У дверей поместья выстроился ряд слуг. Машина остановилась. Баронесса отмахнулась от предложенной водителем руки. Не удостоила вниманием и слуг. Она направилась прямо в дом, сбрасывая перчатки и шляпу по пути. Пара телохранителей, которые никогда не отходили от нее далеко, держались рядом. Три далматинцев устремилась к баронессе, громко лая, чтобы привлечь к себе ее внимание. Баронесса сделала вид, что не заметила их. Эстелла, еле поспевая за ней, не сводила с псов глаз. Вообще-то она любила собак, но к далматинцам у нее было особое отношение. С той самой ночи, когда три представителя этой породы убили ее мать. Поглядывая на животных, которые стояли сейчас рядом с баронессой, Эстелла с трудом сдерживала тошноту. Они шли по особняку, не избавляя шага, и только дойдя до покоя в баронессы, наконец остановились. Комната своими размерами превосходила даже мастерскую в дизайнерском доме. Потолки составляли 6 метров в высоту, стены были обклеены дорогими обоями. Под ногами Эстеллы лежал роскошный ковер. Баронесса ждала, остановившись перед зеркалом в полный рост. Две служанки вошли в комнату и принялись переодевать госпожу. Она стояла, словно живой манекен, со скучающим лицом, пока на нее натягивали платье. Эстелла принялась рисовать в альбоме, вдохновившись окружающим великолепием. На бумаге обретала форму новое платье. «Эстелла». Голос баронессы испугал Эстеллу, и она пролистала страницы к наброску, который делала в машине. «Лиф, нужно подточить карандаш. Украшение» произнесла баронесса повелительным тоном, обращаясь к Джону, своему камердинеру. Она велела достать бесценные аксессуары. Слуга направился к дальней стене комнаты. Он надавил на стену, открыв потайную дверь, за которой скрывалась еще одна, запертая. Охранник достал ключ и открыл ее, после чего исчез внутри тайника сейфа. «Ты наточил карандаш?» — вновь спросила баронесса, устремив внимание на Эстеллу. Эстелла кивнула, но не ответила, сосредоточившись на доведении модели до совершенства. В следующее мгновение камердинер возник из потайной комнаты с подносом сверкающих украшений в руках. Баронесса сошла с платформы, на которой все это время стояла, и подошла к нему. Она бегло просмотрела варианты с бриллиантами и сапфирами, рубинами и изумрудами она отодвинула в сторону несколько экземпляров поменьше и наконец выбрала комплект с бриллиантами, состоявший из ожерелья, серег и крупного кольца. Отлично, сказала она, показываясь присутствующим. Как я выгляжу? Ума помрачительно, без промедления ответили слуги. Баронесса казалось пропустила дежурный комплимент мимо ушей. Эстала, позвала она, показывай. Эстела быстро подошла к ней. Протягивая альбом, она показала начальнице эскиз, который та запрашивала. Баронесса коротко кивнула. «А как бы сделала ты?» Эстела помолчала. Она не знала, что сказать. «Баронесса хочет узнать честное мнение о ее модели или это ловушка?» В конце концов Эстела решила рискнуть и внесла несколько быстрых правок в набросок, после чего протянула его баронессе, не смея дышать. Баронесса изучала рисунок, казалось, целую вечность. «Думаю, ты кое-что можешь», — наконец заключила она. Затем, не сказав больше ни слова, развернулась и вышла из комнаты. Слуги последовали за ней.